Олесь Бузина Воскрешение малоруссии. Глава 19. За кулисами уманской резни. Юбилей разграбления Умани в 2008 году в Украине не праздновали. Оно и понятно, вырезав в этом городке 2000 поляков, евреев, униатов, а заодно и подвернувшися под руку православных, гулять так гулять. Гайдамаки не подозревали, что поступили не полит Правда, один остроумец заметил, что тогда еще не существовало понятия права человека. Это, дескать, несколько извиняет жестокость и гайдамаков, и прочих борцов за народ радикальными методами, живших в далеком прошлом. По моему же мнению, дело не в наличии или отсутствии юридических терминов, И в 1768 году, и значительно раньше, хорошо понимали, что такое милосердие и чем оно отличается от зверства. Кровавые подвиги Залезняка и Гонты и не менее лютая расправа над ними показывают, до какого остервенения могут дойти люди в том месте, где столетиями накапливается национальная, религиозная и социальная несправедливость, которую власть имущая и их прислужники упорно не хотят замечать. Примерно так же, как в речи Посполитой при ее последнем короле, когда произошла Уманская трагедия, пухнет эта несправедливость и в современной Украине. А потому память о гайдоматчине по-прежнему актуальна. Пусть помнят и пусть боятся новых гайдамаков. Уже после подавления восстания его главного предводителя, называвшего себя полковником Залезняком, но при этом не умевшего даже подписаться, Допросили в канцелярии Каргопольского карабинерского полка. «Из Изместечка Умны поинтересовались у него следователи: "Ты и сотник Гонта с командами, почему на здешнее место, на котором вы с казаками взяты под караул, выступили?" И получили ответ, замечательный в своей откровенности. «Из Изместечка Умны: "Я и сотник Гонта вышли потому, что от великого побитого народу жить было неможно". Иными словами, От разлагающихся трупов стоял такой смрад, что гайдамаки не смогли даже толком отпраздновать победу. Да и назвать ее победой, если честно, не поворачивается язык. Писатели эпохи романтизма, в том числе и наш Шевченко в поэме Гайдамаки, любили изображать те события яркими живописными красками, придавая им накал и эффектную картинность. А вот что свидетельствует показания непосредственных участников, Ответ Залезняка следствию, опубликован в изданном крошечным тиражом еще в 1970 году в сборнике документов "Айдамацкий рух на Украине в XVIII столетии". Его никто не читает, а напрасно. Никаких описаний настоящих штурмов и битв не смог привести даже Залезняк. Он рассказал, что родился в Понской области, Чегиринской губернии, в местечке Медведевке. А потом, после смерти отца, пошел в Запорожскую сечь, тому уже назад 15 лет. Откуда направился в Матрёновский монастырь. Перезимбовав там и собрав партию в 70 человек запорожских и прочих беглых казаков, Залезняк в апреле 1768 года, точного дня допрашиваемый не смог вспомнить, выбрался на промысел и первым делом перехватил под Жаботином отряд из 50 шляхтичей конфедератов, из коих заколото человек до 40. Получается, что на этом этапе народный герой ситуативно воевал на стороне польского короля Станислава Понятовского, против которого выступили эти конфедераты. Впрочем, он вряд ли об этом задумывался. Что король, что шляхетские оппозиционеры, для него был один хрен. Но так как после первого успеха за из разных мест сбежалось около тысячи человек с оружием. А откуда они пребывали, о том знать не мог, то он решил попытать счастье под уманью. Весь этот бардак мог происходить только в таком глубоко демократическом государстве, как польское. Сами поляки говорили, что Польша стоит раздорами. По вечному миру 1686 года после проигранной многолетней войны Варшава отдала России левобережную Украину и Киев. Но правобережье Днепра, где находилась Умань, осталось за речью Посполитой. Местность эта после руины была страшно разорена. Очевидцы вспоминали скелеты и черепа, валявшиеся под открытым небом на местах былых сражений. Но шляхта потихоньку возвращалась в свои владения и налаживала тот же экономический механизм который существовал до восстания Богдана Хмельницкого. Управлять обширными земельными владениями лично магнаты не желали, слишком хлопотно. Они предпочитали сдавать их в аренду предприимчивым еврейским бизнесменам, официально не имевшим права владеть землей. В результате православные крестьяне, на эксплуатации которых процветала эта система, ненавидели и тех, и других. Ко всему прочему, у Польши не было ни толковой армии, не полиции. Внешних войн не предвидели, а поддерживать порядок в колониальной Правобережной Украине предпочитали набирая отряды и самих же туземцев. Так предводителем надворной казачьей сотни на службе у Солезия Потоцкого, которому принадлежала Умань, оказался крестьянин села Росошки Иван Гонта. Гайдаматчина 1768 года назревала постепенно. Потихоньку бурлила тут на протяжении всей первой половины XVIII столетия одной из тайных баз повстанцев стал Киев. Крохотный русский плацдарм на правом берегу Днепра. Сюда через государственную границу между Польшей и Россией, пролегавшую по речке Ирпень, собирались со всего правобережья православные священники, которых поляки изгоняли из приходов, отдавая их униатам. Обиженные польшей православные попы стали настоящими комиссарами у гайдамаков. Это придавало гайдамацким набегам характер религиозной войны. Как писал в статье Исследование о гайдамачестве киевский историк XIX века Владимир Антонович, сам потомок польской шляхты. В актах мы встречаем гайдамацкие отряды, организующиеся разновременно на землях всех киевских монастырей. В 1750 году В подробном описании похождения гайдамацкого аташка Ивана Подаляки мы встречаем сведения о том, что монахи Киево-Софийского и Михайловского монастырей оказывали ему постоянно покровительство. Один из них, отец Домиян, управляющий пасекой Михайловского монастыря за Лебедью, не только приютил Подаляку, но дозволил ему набрать целый отряд. На свой счет снабдил на дорогу хлебом, оружием, порохом и свинцом. И при выходе благословил гайдамаков образом. В благодарность гайдамаки пожертвовали часть добычи на пользу сельских православных церквей. В 1747 году один из гайдамацких отрядов был сформирован прямо на Подоле. Сборным местом для него стал дом мещанина Афанасия Цырульника. Этот виртуоз парикмахерского мастерства снабдил налетчиков за свой счет хлебом, деньгами и оружием. После чего те отправились в поход на местечко Чернобыль, на польской тогда территории, который успешно и разграбили. Но и сами поляки частенько выдавали себя за народных местников. В 1751 году пишет Антонович: помещики Юхновские, переодевшись гайдамаками и выкрасив лица сажей, напали с толпой слуг на имение соседа своего Рудницкого, изувечили его крестьян и ограбили двор. А годом раньше за разбой взялся даже католический священник, приор, то есть настоятель Бышевского монастыря Клюковский. С отрядом своих надворных казаков он ограбил имение и шинок шляхтичей Ленкевичей, выдавая свой отряд за гайдамаков и подражая их приёмам. Украинский советский историк Владимир Голобуцкий описывал захват Залезняком Умани так, словно речь шла как минимум о взятии Суворовым Измаила. Повстанці пішли на штурм. О 7 годині вечора, коли їхні лави наблизилися до кріпосних валів, на стінах почалася шалена стрілянина з гармат і рушниць. Повстанці мусили відступити, залишивши на місці декілька вбитих. Проте перша невдача не похитнула їх. Знову і знову, протягом цілої ночі штурмували фортецю. Вранці наступного дня гайдамаки вступили до міста. Нічний штурм величающий город красиво, но документы не подтверждают этого масштабного батального полотна, намалёванного официозным советским мифотворцем, как принято по научному именовать брехунов. Никаких гармат в Умани не было. Была только одна единственная гармата, да и та почти без ядер. Как писал Владимир Антонович, польский губернатор Умани Младанович даже был вынужден отправить доверенных лиц в Бендеры для закупки у турецкого паши пороха и ядер, в которых чувствовался недостаток. Да и сам Залезняк на допросе скромно вспоминал, как скоро в местечко умны вошли, то хотя по нас и было из одной прежде пушки, а потом из мелкого ружья выстрел, однако нам никакого урону, кроме одного человека, не причинено. Неизвестно даже, был ли убит этот единственный подстреленный гайдамака. Возможно, только ранен. О героическом же многочасовом ночном штурме, который он якобы совершил, реальный Залезняк, в отличие от Голобуцкого, писавшего после него через 200 лет, дабы разукрасить до невозможных пределов размах классовой борьбы на Украине, тоже ничего не знает. В Умань сбежалась шляхта и евреи со всей округи. Защищаться это воинство почти не умело. А единственный боеспособный отряд, надворная казачья милиция, навербованная из православных крестьян, в полном составе под командой сотника Ивана Гонты, перешел на сторону Залезняка. К тому же, в городе не хватало питьевой воды. Владимир Антонович, описавший Уманскую трагедию по воспоминаниям уцелевших очевидцев с польской еврейской стороны, приводит очень прозаические, но правдоподобные факты. Запасы пороху и картечи истощились. Притом в городе не было воды. Колодезь, начатый за несколько дней назад на глубине 30 сажень, наткнулся на скалу. Осажденные должны были утолять жажду мёдом, вишнёвкой и вином, от которых хмелели и увеличивали беспорядок. Сверх того, ночью из города сбежали все солдаты гарнизона, экономические слуги и арестанты. Примечание. Экономические слуги, дворовые люди, служившие в панских экономиях. Потеряв надежду удержать умонь, губернатор Младанович решил с гайдамаками договориться. Младанович подговорил купцов-евреев отправить Гонте из Алезняку в подарок несколько вазов с дорогими тканями, чтобы задобрить их. Гайдамацкие батьки приняли эту взятку, но переговоры отложили до утра. На следующий день Гонта, пишет Антонович, привязав белый платок ко пью, подъехал к воротам и предложил возобновить переговоры об условиях сдачи. Он требовал, чтобы Младанович вышел к нему лично. Губернатор в сопровождении мещан с хлебом и солью выбрался из городских ворот и отправился в поле. Но тут среди обожавших плюрализм поляков началась неуместная дискуссия. Одни шляхтичи утверждали, что Младанович не имеет права сдавать город, другие им возражали. Наступил такой бардак, что губернатор плюнул на всех и со словами: «Помышляйте же сами о себе, а я предаю себя Господу", Пошел в костёл молиться. Через незакрытые вовремя ворота в Умань хлынула толпа гайдамаков, не слушая даже своих предводителей, и устроила резню. Как вспоминал на допросе Залезняк, поляков, жидов и притом и тех, кои его служений конфедератов были веры греческой, поколото немалое число, осколка сколько знать не могу. Однако, думаю, не менее, как всех мужеско и женско, даже досущих младенцев, тысячи две человек. И при этом пограблено денег 1100 рублев. Между показанным побитым нами народом, губернатор с женой убит, а о прочих, как ксензах, попах и прочих польского шляхетства ведать не могу потому что я не здешнего места житель кого мог спасал лично Гонта поэме Шевченко Гайдамаки напичканной выдумками этот сотник убивает двух своих сыновей отданных матерью на воспитание католиком в реальности ничего подобного произойти не могло у Гонты было четверо дочерей и только один сын в дни осады Умани все они находились в его родном селе Росошки. К тому же женат сотник был на православной женщине. Это была обычная семья, усердная в родной вере. На православном храме в Расошках долго сохранялась надпись: "Церковь сия сбудована коштом сотника Ивана Гонты и всей громады". А в Воздвиженской церкви местечко Володарки, в числе ктиторов, был записан Гонта вместе с женой. В дни бунта Ивану Гонте пришлось совершить сложный выбор. Потоцкий всегда относился к нему с симпатией и даже подарил в полное владение его родное село, те самые Рсошки. Сотник отличался импозантной внешностью и превосходно говорил и писал по-польски, как вспоминал сын убитого губернатора Павел Младанович. Воспитание его было такого, что и теперь его можно было бы счесть за шляхтича. Между прочим, в допросных листах за неграмотного залезняка по-польски расписался именно Гонта. Но голос крови и веры пересилил. Своими для Ивана были все таки православные гайдамаки, а не католики-шляхтичи и еврейские купцы. Жестокая ирония заключалась в том, что и Гонту, и залезняка поймали именно русские войска, которые пришли на помощь своему польскому союзнику, королю Станиславу Понятовскому. Но во время казни Гонта вел себя достойнее любого дворянина и даже завещал вырезанную из его спины полосу кожи одному шляхтичу, попросившему в наследство дорогой пояс сотника. Казнь Гонты должна была продолжаться две недели. В течение первых 10 дней, по решению польского правосудия, ему предписывалось вырезать по пасу кожи, на одиннадцатый день отрубить ноги, на 12 руки. На 13-й вырвать сердце, и только на 14-й обезглавить. Выдержать эту процедуру так и не смогли. Польский гетман Броницкий приказал отрубить Гонте голову на третий день, а все остальное проделать на трупе. Череп сотника многие годы красовался на воротах городка Магилёв-Подольский. Кожа с него облезла, вороны выклевали глаза, а потом он попросту куда-то исчез как многое исчезает в этом подлунном мире и только в допросных листах двух домаков побратимов сохранился каллиграфический автограф по-польски под этими ответами вместо назвавшегося полковником Максима Ивиловаго, сына Залезняка по его просьбе как не знающего грамоты в местечке Умонь сотник Гонта подписался